Глава сороковая На следующий день Елена встала пораньше. Быстро позавтракала и сделала сырники. Их любят Настя и Саша. Привела себя в порядок, заправила постель и оделась. Кажется, все успела. Когда проснется Саша, будет не до себя. Еще предстояло подумать. Съемная квартира потребовалась не кому-нибудь, а украинской разведке. Нетрудно догадаться для чего. Поселят своих агентов. Район выбран с расчетом. Недалеко от центра, рядом метро Фрунзенская, удобные выезды на Комсомольский проспект, Фрунзенскую набережную, а также на Садовое кольцо и третье транспортное. Но почему указан конкретный адрес? И обязательно окна во двор. Вспомнилось прошлогоднее убийство дочери патриотического философа. Тогда исполнительница теракта арендовала квартиру в доме, где жила девушка, чтобы следить за ней. Неужели киевский режим запланировал очередное убийство знаковой фигуры? Если так, она станет участницей преступления. Что же делать? Сообщить Шумакову? В контрразведку ФСБ? Нет. Один раз она уже обратилась за помощью к специалистам. Спецслужба провалила операцию слежки за грузовиком, и Валеев чуть не погиб. Сейчас ее предупредили. Это последний шанс спасти мужа. Не крайний, как говорят мнительные бойцы, а последний. Последний между жизнью и смертью Марата Валеева. Елена невольно пошарила рукой. Карандаша на кухонном столе не оказалось, попался нож. Она обхватила лезвие и плавно сжала, пока не почувствовала боль. Острое ощущение породило жестокие мысли. А вдруг квартира — новая проверка, как с фурой? Незаконного груза в фуре не было, кто-то другой провез тайный груз. И сейчас задания по аренде квартиры могли дать нескольким исполнителям. Она не выполнит, и Марата убьют. Что ей стоит снять квартиру? Заплатить деньги и спасти Марата? Поддаться сомнениям или погубить его? Нет, только не это. В конце концов, она проверит списки всех жильцов дома, выяснит потенциальную мишень украинской спецслужбы и тогда что-нибудь придумает, предупредит, защитит, спасет. Но это будет позже. А пока нужно выполнить требования врагов. Звонкий голосок проснувшегося сына вернул маму к повседневным заботам. Через четверть часа Елена кормила на кухне Сашу, активно ерзавшего в детском стульчике, и наставляла Настю, склонившуюся над телефоном и чашкой кофе. — Настя, ты остаешься за старшую. — Да поняла уже! — Я приучаю Сашу к горшку. Как только Саша начнет тужиться, ты сразу сажай его на горшок. Как? тужится. Отвлеклась от телефона Настя. Ха-ха. Изобразила Елена, глядя на сына. Саша в детском сульчике охотно повторил ха-ха и открыл рот за очередной ложкой каши. Поиграешь с братом, когда он сядет на корточки и скажет ка-ка, будь наготове. А если я не успею подставить горшок, будешь менять памперс. О, поменьше его корми и сырников ему не давай. Я лучше сама все съем. — Ха-ха! — сосредоточенно покрестел Саша и безмятежно улыбнулся сестре. Звонок в дверь застал Елену в прихожей, когда она уже собралась выходить. На пороге стоял отец Елены Павел Петрович, долгие годы живший в деревне. Неожиданно вырвалось у Елены. Павел Петрович шагнул через порог. Ты мне сама вчера про мать написала, а адрес больницы не назвала. Пап, вы десять лет в разводе. А сколько лет были в браке, почему не вспоминаешь? Отец разулся, повесил куртку. Что, дочка, чаем напоишь? Конечно, проходи. Оле я вчера позвонил, долго говорили. С утра к ней в больницу заехал, а уж потом к вам. — С новой блузкой я не успела, — вспомнила Елена. — Получу нагоняй. Отец убрал с прохода дорожную сумку. Елена только сейчас ее заметила. — Папа, ты с вещами? — За внуком буду приглядывать, пока Оля не поправится. Она просила. В ответ на удивленный вид дочери он пояснил. — Да не пугайся, ночевать в ее квартире буду. — А ты справишься с Сашей? — Если оставишь инструкцию по применению. Ласковый взгляд деда опустился на внука. Саша стоял в трех шагах и настороженно рассматривал редкого гостя. В коридор выбежала радостная Настя. — О, дедуля, как ты вовремя! — Это деда. Он хороший, — объяснила Елена сынишке и стала инструктировать деда. — Где детские вещи Настя покажет, это потом. А сейчас запоминай. Мы привыкаем к горшку. — Ха-ха или кака, я расскажу, — рассмеялась Настя. Елена обулась и подхватила сумочку. — Надеюсь, справитесь. В случае чего я на связи. — И Оля тоже, — напомнил Павел Петрович с ласковой интонацией. Елене стало спокойнее. Для большого чувства новая блузка не обязательно. и Саша под присмотром двух родственников. На службу она не успевала. Требовалось предупредить начальника. Решила не звонить Харченко, а написать сообщение. Так проще слукавить. «Юрий Григорьевич, на два часа задержусь. Мама с переломом ноги в больнице. Решаю, с кем сына оставить». В ответе полковника чувствовалось недовольство. «Как это не кстати!» «Я же тебя на свое место рекомендовал!» «Вот это да!» — удивилась Петелина. В СК пошел слух, что Харченко чем-то не устраивает руководство, и ему подыскивают замену. Коллеги, старшие следователи, в погоне за карьерным ростом стали демонстрировать служебное рвение. Себя в этой гонке за должностью Петелина не видела. Она подумала, как оправдаться, представила себя со стороны и написала, как есть. «Извините, я женщина с семейными проблемами».